Глава первая. Видите ли, я слишком рискованно закупки делаю. А разве я хоть раз ошиблась? Разве мы хоть раз были в минусе? Дебил, вот он кто! А мне самой давно пора было уволиться. Я ехала и костерила начальника, на чем свет стоит. Автоматически огибала участки дороги, где, как мне казалось, возникнут пробки или светофоры неудачно покажут красный свет. Все как один. Это была моя фишка. Я еще ни разу не ошибалась. На дороге я чувствовала себя очень комфортно и всегда в своей тарелке. Наверное, именно поэтому спустить пар сейчас показалось мне лучшей идеей. Пока сзади не появилась та самая машина, которую я уже не раз за собой замечала. В прямом смысле расхожего выражения – замечала, как она за мной едет. Роскошный седан представительского класса. Самая прикольная не черная, а шоколадный, причем ощущение, что с золотом. И золотые же детали вместо хромированных. Я только не могла разобрать марку. Точно не Бентли, ни Майбах, ни Роллс-Ройс. Больше, как ни старалась вспомнить, бренды машин люксового класса не выходила. Да и откуда мне? Я на подобные даже не засматривалась. Но тачка была зачетная. Такие приятные обтекаемые формы, Никак у спортивной модели нет. И не пошла дорого бахата Настоящий шик. Эх, мне и не мечтать посидеть за рулем такого экспоната. А я бы проверила, так ли он хорош на дороге. Или просто экстерьерчик зачетный. Правда, по нашим пробкам, конечно, особо не оценишь. На какие-то минуты я даже забыла о своем казусе с начальником и досадном увольнении. Надо признать, работа мне не особо и нравилась, Но зато кормила регулярно, поэтому я за нее и держалась. А экстерьерчик сегодня оказался в ударе, на напалмом. Он реально ехал прямо за мной. Или у меня уже мания преследования. Может, нам банально по пути? И в предыдущие разы было. Вдруг владелец этого роскошного металлического коня просто регулярно ездит на работу похожим маршрутом. А я-то уж размечталась. В стиле анекдота о парочке в лифте. Мужчина, вы приставать будете? Да нет, ну что вы. Будете, будете. Я лихо свернула на дублер, объезжая скопление машин на светофоре. И красавица-тачка устремилась за мной. Я решила проверить догадку. Как только появилась возможность, резко выкрутила руль, повернув налево. Раньше я никогда этим путем не ездила. Слишком вокруг да около. Было куда больше коротких маршрутов. Понторез не отставал. Нет, с одной стороны, даже приятно, что меня преследуют такие люди на подобной машине. Все же не алкаш какой-нибудь на разбитой в дребезге шестерке. Но, с другой стороны, как-то страшновато. А вдруг это какой-нибудь мафиози? Кто еще способен приобрести подобную лошадку? Хотя вроде наши мафиози предпочитают квадратных монстров, гелендвагены. Правда, я знаю об этом только из сериалов, Там и мафиози какие-то синтепоновые. Молчи, женщина, на кухню. Ты моя, арр, а потом... Любимая, да я ради тебя даже незаконный бизнес брошу. Может, в реале-то все иначе, и с женщинами, и с тачками. Ну, хорошо. Я буду не я, если тебя не переиграю. Будь ты хоть сто раз мафиози и тысячу миллиардер. Даже не знаю, почему меня так увлекла эта странная погоня, Вроде бы стоило бояться, нервничать, может, даже звонить в полицию или куда там звонят в таких случаях. Но я прямо воспрянула духом и совершенно забыла об увольнении. Погоня! Погони! Я люблю с детства! И нет нам покоя. Гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Напевая известную песенку из старого фильма, Я выехала на шоссе и втопила, что было мочи. Элитный монстр не отставал. Зараза. Даже отрыв не получился. Так. А мы вот сюда перестроимся. И еще сюда. А теперь вот так. Я лавировала на дороге так, словно чувствовала трассу. Знала, где можно проскочить, где светофоры подмигнут зеленым на большой промежуток времени, где авария и лучше туда не соваться. Так у меня было, сколько себя помню, интуиция, что ли. Итогом моего побега от экстерьерчика стал полный отрыв. Не в смысле пьянства и разгул. Я оторвалась от преследователей и даже разочарованно вздохнула, когда красавица-тачка перестала маячить в зеркалах. Ну вот, по крайней мере, я их сделала. Или его, или кого-то там. Я чуть сбавила скорость и продолжила путь домой. Возле подъезда влетела на парковочное место, которое, по счастью, еще оставалось. Даже ни один сосед не поставил туда коробку с надписью «Моя парковка». Да-да, капсом. Ну хорошо, Оксана, ты безработная. Это минус. Ты избавилась от работы, которая не приносила удовольствия. Это плюс. Однако выходного пособия надолго не хватит. Снова минус. Так что... Я собиралась заставить себя прийти к выводу, что нужно вновь писать резюме, раскидывать по хедхантерам, просматривать объявления, ходить на собеседования. В общем, решиться на новый квест под названием «Найди то, не знаю что». То есть работу, которая мне бы нравилась. Однако не успела я открыть дверцу машины, как она отворилась с другой стороны. «Это кто же там такой галантный?» Я собиралась на славу поругаться с нахалом, который облапал мою ласточку, но подняла глаза и остолбенела. «Хм, обалдеть!» Я машинально подала незнакомцу руку и вышла из машины. Дверцу захлопнула, на сигнализацию поставила. Этого я не забывала никогда, даже если передо мной стоял мистер Совершенства во всей своей неписанной красе. А это был именно он. Чуть поодаль пристроилась у бордюра та самая красавица-тачка, марку которой я оказалась бессильно определить. Да, машина мечты и мужчина мечты. Есть в этом что-то нереалистичное. Даже фантастическое, я бы сказала, как в романе. Она выходит вся такая помятая жизнью, побитая обстоятельствами, поруганная начальством, и тут он, именно так, большими буквами. Правда, машина была выполнена с таким вкусом, что оба варианта казались странными. На такое, скорее, мог бы рассекать арабский шейх или наследный принц. Но все же. Чтобы мне было сложно определиться, а лучше разглядывать владельца или машину, такого я не припомню. Обычно хорошая тачка всегда перетягивала внимание. Железная и сразу, какой бы самец там не восседал. Тем временем самец отпустил мою руку и оглядел с головы до ног любопытствующим, гуляющим взглядом. Я ответила тем же, отметив все прелести незнакомца еще раз. Высокий, даже, пожалуй, слишком. Мне приходилось задирать голову, чтобы полюбоваться мощным разворотом плеч и мужественным лицом, не лишенным изящества и аристократизма. Узкая талия и бедра напоминали о спортивных гимнастах или дворянах прошлых лет. У мужчины были пронзительные ярко-голубые глаза, почти неоновые, нереальные, словно изнутри светили лампочки, смуглая кожа с легким румянцем, который эффектно очерчивал благородную линию скул, и черные, как вороного крыло, волосы, чуть ниже плеч. Рубашка и брюки на незнакомце оказались подстать всему остальному фасаду. Дорогие, отглаженные так, что даже под микроскопом, уверенно, Не найдешь ни единой складочки. Ботинки песня отдельная. Я такой кожи никогда еще не видела. Мягкой, абсолютно идеально гладкой. Все в незнакомце кричало о его исключительности, экстраординарности, невероятности и фантастичности. Да уж, такие мужики и тачки однозначно не про меня. Тут другие дамочки требуются нечто воздушное, как облачко. Тонкая, как тростинка, юная, как едва набухший бутон. Невинная и кроткая. Тогда чего же он от меня хочет? И вот, задавшись этим вопросом, я прищурилась и уточнила. Вам что-то нужно? А, а вам? В смысле? Он серьезно? Чего вы хотите? Хороший вопрос. Прямо сейчас, наверное... Нет, дать ему по морде не хочется. А что же хочется-то? «Не знаете, чего хотите?» Ухмыляется еще, вот же. «Знаю». Ответ на вопрос приходит мгновенно и сам собой. «Хочу, чтобы вы ответили на мой первый вопрос». «Получи. Съел?» «Да, мне что-то от вас нужно». Исчерпывающий ответ, нечего сказать. «Таких содержательных диалогов у меня не было с... да никогда. Тут азбука бледнеет по содержательности». Красавчик насупил нос, слегка поморщился и продолжил играть в капитана очевидность. «Я следил за вами несколько дней». «То есть он всерьез полагает, что я этого не заметила?» «Да за кого он меня вообще держит?» «За то самое невинное тонкое облачко?» Наверное, мысли отразились на моем лице, потому что красавчик нахмурился сильнее и покрутил рукой в воздухе. «Понимаете, пока ничего не понимаю». Но не могла я не ставить ему эту шпильку. Я даже не знаю, как вам объяснить. А вы начните с ответа на мой вопрос, чего вам от меня надо. Дальше как-нибудь уж разберемся. Видите ли... Красавчик замолк и продолжил сверлить меня взглядом. Некоторое время я еще ждала продолжения, но потом начала терять терпение. Все же его хочется побить. Если раньше я не была в этом уверена, теперь убедилась. Так у меня мозг в школе на геометрии не закипал. «Я хочу нанять вас на работу!» Внезапно нашелся незнакомец. «Всего-то!» — нервно хихикнула я. «Судя по прелюдии темы нашего разговора, я уже думала, вам нужен киллер, и вы не знаете, как мне об этом сказать». «В чем-то вы правы», — задумчиво произнес красавчик. Я прямо опешила. «Какая там геометрия?» В устройстве адруного коллайдера проще разобраться. Я уже развелась, поэтому бывшего мужа убить не планирую. В остальном я пацифист. При нашей жизни а оставшиеся в живых порой страдают больше, чем умершие. Что не день, то приятный сюрприз. То курсы валют меняются в разы, то курсы лекарств на вирусы действовать перестают. — Да нет, вы не поняли, — прервал мою речь красавчик. — В чем-то вы правы, не в плане киллера, а в плане «не знаю, как сказать». Ну, если вы хотите нанять меня не киллером и не знаете, как сказать, это еще больше пугает. Надеюсь, вы не жертвой киллера меня нанимаете? А так бывает? Вам виднее. Наш диалог все больше походил на театр абсурда. Но я не могла отказать себе в удовольствии узнать, чем же дело закончится. И кем именно хочет нанять меня этот пижон? Красавчик насупился снова, покачал головой и вдруг... — разродился. — Я хочу нанять вас водителем. Он сказал это так радостно, словно сам удивился, как просто звучит. Будто эта мысль только что пришла ему в голову. — Да, либо по мне психушка плачет, либо по нему. Надеюсь, только хоть один из нас в здравом уме. — Водителем? Я посмотрела на ту самую машину, за рулем которой мечтала побывать. Незнакомец поймал направление моего взгляда и среагировал. Подошел, открыл водительскую дверцу и пригласил. «Попробуйте». «Он серьезно? Вот прямо серьезно?» Не знаю, как удалось сдержать эмоции в первые секунды. Наверное, помогло то, что я все-таки не очень верила в происходящее и очень сомневалась в адекватности персонажа, ко мне подкатившего. Он был настолько впечатляющим во всех смыслах. Ну, реально красивый и шикарно упакованный мужик, но его слова, этот сумбурный диалог... Фм. Ладно, пофиг. Пофиг на все, а если у меня есть шанс сесть за руль этой игрушки. Сдерживала я эмоции ровно до того момента, пока реально не оказалась на сиденье водителя. Там моя сдержанность быстро сказала «пока-пока», и я реально просто завизжала в голос. «Божечки мои, я сплю!» Я даже в самых крутых автосалонах, которые посещала регулярно, не видела такого совершенства. Машина была не просто красива снаружи. Внутри она оказалась прямо нереальной. Гладкие панели явно не из пластика, а из каких-то умопомрачительно дорогих сортов специального дерева. Золотые, именно золотые детали. При этом я сразу оценила удобство водительского места, обзор. Расположение приборной доски. Ах, ах, ко всему эта модель была еще и механикой. Кто-то дрочит на автомат, уверяя, что это удобно, практично, круто. Я вожу механику. Не скрою, к автоматам примеривалась и не раз. В поездках беру машину в аренду только с коробкой автоматом. Там это реально проще. Но у меня механика, и я не особо страдаю. Наоборот. Испытываю определенный кайф. Большой кайф. Мне не терпелось. Я покосилась на красавчика шейха с затаенным вопросом. Ну, вы что там застряли? Трогаться будем? Да-да. Ага, тронулись уже. Рассудком. Только тут я заметила, что в машине сидит еще один человек. Взглянув на него, я почему-то подумала, что второй незнакомец похож на Джина. Такой хотабыч в юные годы с небольшой окладистой бородкой, молодым лицом и настолько пронзительным взглядом серых глаз, что становилось не по себе. Одевался джин попроще, чем хозяин лампы. Свободные брюки и тунику из тонкой ткани. Его ботинки тоже были явно из кожи, похожей на кожу какой-то рептилии. Стало немного стрёмно. Но мало ли, два мужика в машине, в очень-очень крутой машине. Тот ещё наборчик. С другой стороны, что они мне сделают? На органы продадут. В гарем точно не отправят. Таких, как я, если только к очень странному султану. Любителю дикой экзотики, причем слово «дикая» тут не только в смысле возраста, за тридцать. Хотя внешне я мужчин всегда привлекала, и даже очень, но еще и в смысле характера. Пожалуй, тут подойдет даже фраза «дикая кошка в процессе мытья». Хрен с ним. Едем. Красавчик сел в машину, буравя меня взглядом я с удовольствием повернула ключ. Да-да, в этой модели еще ключ. Не новомодные кнопки или отпечатки пальцев, а именно ключ. Интересно. Незнакомец, что устроился рядом, повернул голову в мою сторону, посмотрел с довольной, как мне показалось, ухмылкой. Давай-давай, ухмыляйся, красавчик. Сейчас я тебе покажу, как водят машину настоящие девчонки. Девчонкой меня, конечно, можно назвать с натяжкой, но... Я быстро осмотрела рычаг коробки. Тут все стандартно, как и в моей ласточке. В принципе, во всех машинах все одинаково, разница только в том, что у них под капотом. Главное, там, а не вся эта золотая мишура. Хотя мишура тоже красивая. Стартуем. Вперед. Он продолжал ухмыляться, еще и смотрел, словно сканирует. А куда едем? Выбор за вами. Вы же хотите посмотреть, какова машина в движении? Уху, да гори, оно все. Гори, гори, моя звезда, звезда надежд. Я тоже скалю зубы и переключаю передачу. Хочу, не то слово. В наших дворах особо не развернешься, да и лежачих полно. Однако я живу не так далеко от новой скоростной трассы, так что... Выезжаю со двора, резко поворачивая налево, газуя перед придурком, который нарочно ускоряется, чтобы меня не пропустить. «Куда ты, дядя? Не видишь, кто перед тобой?» Он явно видит, что перед ним тачка, оплатить ремонт которой ему не под силу, даже продав душу. И отмораживается. Мы подъезжаем спокойненько к повороту, дожидаемся стрелки и еще раз поворачиваем. «Теперь хорошо бы попасть в зеленую полосу. Понаставили светофоров через каждые 200 метров, просто трэш. Нам свезло. Мы пролетели пять зеленых, Красный нас затормозил уже почти у выезда на трассу. Машина-зверь. Это я понимаю сразу. Легкая, плавная, мягкая. Передачи переключаются буквально одним пальцем. Слушается меня идеально. И я ее слышу очень хорошо. Реально чувствую. Ох, мамочки, только сейчас немного начала осознавать, что же мне предложили. Водить эту машину? Эту? В самом деле? Это не шутка? Я повернула голову, чтобы задать вопрос красавчику, но наткнулась на его напряженный взгляд. Он смотрел вперед. «Я что-то не так делаю?» «Ладно, вопросы потом. Даже если мне сейчас скажут, что я не подхожу, все равно мечта сбылась. Я побывала за рулем у агрегата». Я проехала очередное коварное место без шума и пыли. Отлично знала, что тут вечно сначала все тупят на левой полосе. Я на нее встану позже и на выезде обгоню тех, кто справа. Дальше надо будет перестроиться сразу через три полосы, но это тоже не сложно. Главное все делать быстро и уверенно, а этого мне не занимать. На дорогах я в родной стихии, как рыба в воде. Включила поворотник, посмотрела на помехи и начинай движение. Не стой не жди, пока кто-то пропустит потому что в столице тебя не пропустит никто. Ну, почти. У кого-то же иной раз машина глохнет. Еще немного и... О, да! Мы мчим по магистрали. Разрешенная скорость 110, но по правилам можно и до 130. И я знаю, что камера тут стоит только через пару километров у пункта оплаты. Упс, и я забыла сказать им, что трасса платная. Не переживайте, я в курсе, оплачу. — Мысли прочитал? Или... — Неважно. — Разгоняюсь. Это просто праздник какой-то. На спидометре сто шестьдесят. Машина идет плавненько. Сто восемьдесят. Божечки, какая красота! — Можете гнать. Штрафы — не проблема. — Даже так? — Нет уж, я не хочу сильно нарушать. Вырулим дальше, там будет место, где можно разогнаться. — Да, точно, место будет. Он смотрит как-то странно. Улыбка хищная. Все-таки попала я, наверное, в какую-то... Неважно. Еду. Решать проблемы буду по мере их поступления. Проезжаю пункт оплаты, беру талончик. Еще пара километров и... И вот теперь пошел настоящий драйв. Не знаю, до какой скорости я тут могу дойти, но эмоции зашкаливают. Вдавливаю в пол педаль газа вижу от удовольствия. Юху, класс! Мы летим, просто летим над землей, буквально, да? О да, о да, о да. Ой, мамочки, мне кажется, кажется, мы реально летим. Черт, божечки, кто там есть? Вокруг неба и облака, реальные, пушистые, белые облачные массы, как за иллюминаторами самолета массивные такие, и небо голубое-голубое, словно кусок бирюзы. У меня сердце падает камнем вниз от страха. пятки, в пятки. А потом резко подскакивает вверх, колотится где-то в районе голосовых связок. Наверное, поэтому и говорить не выходит, хотя кричать очень хочется в голос, чтобы разогнать птиц вокруг. Мимо пролетает странное нечто. Перепончатые крылья, мохнатое тело, длинное белое и морда. И ящера? Дракона? Да ладно! У меня глюки от переизбытка эмоций. Или красавчик меня чем-то уколол, опоил. Но когда? В воздухе странно пахнет удивительной свежестью. И то ли мятой, то ли мелиссой. Облака над головой складываются в странный рисунок. Стоп! Облака? Над головой? Не за окном? О, боже! Я лечу на драконе? На золотом, огромном, пернатом чудище с глазами, похожими на черные алмазы? А как я им управляю? Рулище с механика тоже. Датчиков нет. Нет ничего! Только мы трое на спине ящера. Дракон начинает снижение еще и еще. Под нами расступаются облака, вырастают купола и башни, полощутся на ветру флаги и становится ясно. Либо я реально спятила, либо под наркотиком. Все вокруг напоминает кадры из фантастического фильма про города других рас. Здания на высоких столбах, словно на подпорках. Под ними сады, озера, даже, кажется, море. Эдакая фантастическая Венеция. Дракон снижается быстро, не церемонясь с нами, пассажирами. Нас мотает и трясет, кренит то в одну, то в другую сторону. Я даже не понимаю, куда вцепилась, чтобы не упасть. Но схватилась намертво, как в последний раз. За какие-то поручни. Поручни? Что за седло? Да, под нами гигантское седло, стилизованное под спину дракона. С мехом и чем-то вроде стремян. Вжих, шрр, вз. Мимо проносятся насекомые, драконы, какие-то чудаковатые птицы, похожие на ару. У меня уши закладывает, ветер бьется в грудь, будто пытается достучаться до внутренностей или даже зайти. Так, на огонек, зуз. Я выдохнула, когда дракон остановился. Красавчик сзади проворчал нечто вроде: "Неплохо для первого раза". У других совсем не получалось его приручить. Джим коротко сообщил «Она то, что надо!» и двинулся куда-то по широкому лугу с низкой аккуратно подстриженной травкой. Его кокошником обрамлял густой хвойный лес и огораживал чудным забором частокол из гигантских построек, похожих на конюшни, гаражи. «Да, только в несколько раз больше!» Если бы я хранила твердую уверенность, что не спятила, не ударилась головой, пока падала из облаков и не под каким-то препаратом со странным эффектом, я бы сказала, что мы на посадочной площадке для драконов, а вокруг здания, где их содержат.